Война показалась Сергею суровым, тяжелым делом. Снега было много, не пройти, а часто шли целиной. Морозы крепчали, все этому радовались, какого-то немцам, но нелегко было ночевать в лесу. Мороз, кажется, доходил до сердца, дыхание останавливалось, а полушубки, затвердев, казались броней. Слова, выходя изо рта, становились тяжелым паром, и этот пар нехотя медленно поднимался к низкому небу, похожему на слой старой ваты. Ползли по снегу, проваливались в снег, пальцы не хотели сгибаться. У обочин дорог валялись остывы сгоревших машин, трупы лошадей, бойцы шли гуськом. Над ними пролетала сначала рама, потом юнкерсы, мессеры, фоки. На обожженном снегу оставались черные пятна и крохотные воронки. Кровь быстро застывала. Шли молча, не пели, мало разговаривали. Как рабочие трудного цеха надрывались артиллеристы. Связисты под огнем устанавливали провода. Осипшие телефонистки неустанно повторяли нелепые слова «резеда», «комета». Сергей зашел в санбат. Хирург, весь забрызганный кровью, крикнул «Нельзя!» Он отпиливал ноги, вскрывал животы, несли одного за другим. Только что он вытащил осколок бомбы из паха водителя, который вез консервы. Умирали разведчики, наборщики дивизионной газеты, минометчики, пекари, летчики, медсестры. Было в этом огромное напряжение. Труд предшествовал смерти исследовал за нею. Трудно было и похоронить. Промерзшая земля не поддавалась. Сергей работал как до войны. Горячо, недовольствуясь положенным. Что-то придумывал, записывал, чертил. Когда он заговорил с майором Фомиченко о ложных сооружениях, тот замахал руками. Сергей подумал, бельчивый и здесь». Он не успокоился, поехал в штаб дивизии к полковнику Глухову. Майор Фомиченко говорил, что они не могут обнаружить артиллерии и минометов противника. У немцев снежные валы. Хорошо замаскировали. Я предложил ему, но он не одобрил. «Разрешите доложить. Пять-шесть сложных сооружений из снега. Вместо амбразур положим доски, снег обольем водой. Наши саперы могут это сделать за ночь. И что же дальше?» Они выдадут свою артиллерию, минометы. Почему? Оказалось, полковник не слушал Сергея. Пришлось изложить все сначала. Теперь он говорил по-другому, как в академии. Полковник поглядел на него с удивлением. «Кажется, интеллигентный человек». Он спросил Сергея, какой институт тот закончил, где работал двойной. Узнав, что Сергей побывал в Париже, полковник сказал, «Обедать у меня будете. Да-да. Расскажите-ка, что у них за Вавилон?» Уходя, Сергей спросил, «Товарищ полковник, разрешите приступить?» «Приступайте. Не верю я, что вы их проведете. У них каждый лейтенантик эту науку изучил, но место вы наметили подходящее, вреда во всяком случае не будет». Два дня немцы вели огонь по болванам, как говорил Сергей. Он сиял, ведь даже Фомиченко признал здорово. Наша артиллерия уничтожила четыре немецких орудия. Выпал тихий день. Говорили, что немцы хотят обойти Москву, наступают на Дмитров. Сергей играл с зониным в шахматы, выиграл две партии. Ночью где-то постреливали. Произошло все неожиданно. Утром привезли почту. Зонин позевывая сказал, в Москве травиату ставят в филиале. Звонили из дивизии. Прислать два взвода, новый КП. И вдруг нет связи. Дорога перерезана немцами. Прорвались к станции. За день прошли восемь километров. Сюда идут. Сергей сначала не поверил. Но вскоре услыхал трескотню. Он поразил Зонина спокойствием, медленно, чуть ли не лениво сказал. Собственно говоря, назначение инженерных войск несколько другое, но, принимая во внимание обстоятельства, одним словом нужно пробиться на проселок. Он развернул карту. Бой был короткий. Им перерезала дорогу сотни немецких автоматчиков. Отступить было невозможно, Позади немцы. Сергей что-то кричал, потом он не помнил, что. Потеряли они шестнадцать человек. Зонин уверял, будто немцы потеряли еще больше, а тогда было не до счета. Выбрались на проселок. На следующий день полковник Глухов поздравил Сергея. «Молодец, что не растерялись. Свит у вас, так сказать, гражданский, а действуете решительно». Сергей ответил, — Товарищ полковник, немцы прошли по шоссе левого соседа, мы там не минировали. Бой у проселка был для него случайностью. А вот почему шоссе не заминировали, это другое дело. Они как-никак саперы. Удалось немного поспать. Потом Сергей написал Вале. На минуту в его голове пронеслось, как снежная пыль. Цепь автоматчиков, ноги вязнут, а Селезнев кричал, умираю. Может быть, поэтому письмо не походило на другие. В нем билось живое чувство, воспоминания о весеннем вечере, смутная жажда счастья. Прочитав это письмо, Валя шептала, я такая счастливая, такая счастливая. И слезы текли из глаз. Впервые ей стало страшно, невыносимо страшно. Вдруг его убьют. Сергей подошел к бойцам. Один, развеселившись, спел: «Кружится, вертится Ганс на снегу, Весь посинел и согнулся в дугу!» Сергей засмеялся. «Откуда ты знаешь, что Ганс, а если Карл?» Подбежал Хоменко. «Фриц, товарищ капитан, не иначе, как Фриц, И в газете напечатано!» Пускай, Фриц. Главное в дугу. Сергей больше не слушал слов, а мелодия была грустная, как будто вертится карусель, а за пологом дождя мелькают мутные огни. Где это было? В Париже с Мадо. Какая длинная жизнь позади! Клятвы, ошибки, любовь, туман, кружится, вертится. Сергею было беспричинно грустно. Он обрадовался, когда Зонин его окликнул. Идем работать. Глава 14 Мадо теперь не разлучалась с Сергеем. Здесь сливалось все. Воспоминания о коротком женском счастье, первая любовь и новые для нее мысли. Сергей разросся, стал жизнью. Ей казалось, что о нем говорят все, и он оставался своим близким, с ним целовалась под этими платанами.